Глава двадцать четвертая. Разговоры в плетеных корзинах. Рассказ Кирина. Мы уехали тем же вечером. Я рассчитывал подождать до утра, но Трисы настояли на обратном. Их транспорт двигался ночью так же хорошо, как и днем. Я также предполагал, что мы отправимся на лодке. У Трисов был другой план. Когда солнце село на востоке, Трисы показали нам скакунов. Ящериц. Это были необычные ящерицы. Они напоминали муравьедов с длинными острыми носами и черными пуговичными глазами, но их тела покрывала драконья чешуя. Они ходили на задних лапах. Передние лапы заканчивались длинными острыми когтями, и каждая ящерица была ростом примерно со слона. Они двигались быстрее, чем можно было предположить при их размерах, могли бежать часами и с поразительной ловкостью взбирались на деревья если те оказывались достаточно большими, чтобы выдержать их. Я бы предположил, что таких деревьев не существует, но у джунглей Манола было свое мнение. Деревья в Маноле были большими. Очень большими. При этом ехать верхом на ящерице не требовалось. Конечно, у них был погонщик, который в зависимости от обстоятельств держался за мултраса, так их называли трисы, или сидел на них. Пассажиры ехали в большой плетеной корзине на спине ящерицы, отчего казалось, что существо несет очаровательный рюкзачок. Пассажиров привязывали к этим корзинам, и они лежали в них за исключением тех случаев, когда из-за подъема наверх фактически получалось, что они стояли. Увидев эти корзины, я испустил долгий нервный вздох. Плетенки выглядели не такими уж большими. Я заметил еще одну проблему, но ничего не сказал. Тараэт тоже заметил проблему. но не заметил ловушки. — Я поеду с Джанель, — сказал Тараэт. — Я покачал головой. — Я бы сделал по-другому. — И что ты хочешь этим сказать? — уточнил Тараэт. Джанель подняла бровь. — О, так ты поедешь со мной? Вот так запросто? — Тараэт помолчал. — Я имею в виду, если ты не против. — На самом деле против, — ответила Джанель. и должна сказать, я устала от всего происходящего. — Джанель, если я перешел черту, прошу прощения. Тараэт выглядел испуганным. — Я имею в виду от происходящего между вами, — Джанель указала на Тараэта и меня. — Я не собираюсь быть вашим оценочным листом, дабы вы определили, кто победит. Турвишар, ты не будешь возражать, если я поеду с тобой? — Для меня это большая честь, — поклонился Турвишар. — Спасибо. Она подняла свой рюкзак и подошла к Трису, который ждал, чтобы помочь ей забраться в корзину. Я повернулся к Тараэту. — Ух ты! Где ты так здорово научился обращаться с женщинами? — Заткнись! — прорычал Тараэт, хватаясь за свой рюкзак. Стоило Трису помочь мне забраться в корзину, и я тут же об этом пожалел. Мозгами я понимал, что у меня достаточно места, чтобы передвигаться, ремни нужны были... Чтоб мне было комфортно, а не для того, чтобы удерживать меня. Меня никто не держал в плену. Я горячо, отчаянно и бесконечно все это возненавидел. Я закрыл глаза и сказал себе, что нахожусь вместе где вокруг лишь небо, свобода и бескрайнее пространство. Что я ничем не связан, свободен. Лишь когда ящерица двинулась вперед, я понял, что что-то бормочу. — У тебя все нормально? — уже не так сердито спросил Троэт. — Я в порядке, — процедил я сквозь зубы. — Разумеется, и говоришь ты об этом прекрасно. Я не ответил. Некоторое время мы молчали. — Не люблю тесноты, — сказал я. — Что? — Не люблю тесноты, — повторил я. Думаю, просто когда моя душа оказалась в ловушке внутри волка рота, я не мог ни двигаться, ни говорить. У меня не было ни сил, ни выбора. Я не мог контролировать собственное тело, потому что теперь это было его тело. Самое забавное, что раньше мне нравилось, когда меня связывали. — Ладно, эта информация тебе не нужна. — О, нет, пожалуйста, расскажи мне поподробнее о своих заскоках. Мне так интересно. Я чуть не рассмеялся и таким образом позволил пройти еще одному отрезку вечности. — Я не простил тебя за то, что ты мне солгал, — сказал я позже. — Лгал тебе? — в голосе Тароэта звучало возмущение. — Я никогда не лгал. — Когда ты впервые рассказал мне, откуда знаешь о Джанель, ты солгал, — трает фыркнул. — О боги, я просто знал, что ты заговоришь об этом. Технические яния, заткнись со своим техническим дерьмом. Ты намеренно подвел меня к неправильному выводу, а когда я к нему пришел, то даже не попытался меня поправить. Ты обманул меня. Ты знал о Джанель не потому, что я разговаривал во сне, Ты уже встречался с ней в загробном мире. Черт, ты же уже даже поцеловал ее. Откуда ты это знаешь? В его голосе прозвучал ужас. Она мне сказала. Я даже помню, когда это случилось. В тот первый день на Инистхане, когда я увидел, как ты исполняешь мои ванус Ты танцевал на этом алтаре, практически голый, а затем ты вонзил кинжал себе в сердце. Когда ты вернулся из мертвых, на твоем лице была широкая улыбка. Я спросил тебя, чему ты улыбаешься, и ты ответил, что только что вы соединился со своей... женой. — А что я должен был сказать? — ответил Терайт. — Эй, тебе знакома эта девушка? — Та, которую ты никогда не встречал, но которой ты просто одержим, потому что демон оттрахал твой разум. Я встретился с ней в загробном мире. Она — реинкарнация моей жены из прошлой жизни, и я по-прежнему одержим ею. Но она понятия не имеет, кто ты. Так что я не собираюсь представлять вас друг другу, поддонок Как и всегда. И, кстати, это относится к нам обоим. Ты вдобавок разговариваешь во сне, мне рассказала Калиндра. Поэтому я и понял, что Джанель важна для тебя. Проваливай в пекло. Я совершенно уверен, что уже там нахожусь. В какой-то момент ящерицы начали карабкаться вверх. Так что мы фактически стали вертикально. Это весьма помогло. Мне казалось, что я хоть что-то могу контролировать, когда чувствую силу притяжения под ногами, а не сзади. — И что мы будем делать с Джанель? — спросил Тараэд. — Я рассмеялся. Весьма неприятно, если честно. — Я серьезно. — я покачал головой. — Не думаю, что это зависит от нас. Она собирается составить обо всем происходящем собственное мнение. Я посмотрел на Тараэда. Пусть даже я и не мог ясно разглядеть его в темноте. «Знаешь, чего я не понимаю? Как тот, кто сходит с ума по независимым, уверенным в себе женщинам, калиндра Тьенца, одновременно относится к Джанель так, словно она хрупкая кукла? Ты ведь слышал, что она убила дракона, точнее, двух. Ты убивал драконов?» Тараэт вздохнул. «Воспоминания о ней сводят меня с ума. Элана Кандер смогла пройти картаинскую пустошь, будучи беременной твоим ребенком, и потребовать у Моргаджей, чтобы они прекратили нападать на Харвеш. И Моргаджи согласились. Думаешь, она была очень кроткой? Думаю, я ее не знал. И все же ты женился на ней. Это был брак по договоренности или что-то в этом роде? Браки тогда были иными. Я женился на ней, потому что она была весьма симпатичной. Мне нравилось, как она поет, и у нее были хорошие, могучие детородные бедра. Мы с ней не общались. Ух ты! Правда? То есть ты просто возвращался домой после своего последнего военного похода, насиловал свою хорошенькую жену с красивыми широкими бедрами и снова уходил? Это не было изнасилованием, — запротестовал Тараэт. Меня там не было, так откуда мне знать? Но я почти уверен, что единственная разница между тем, чтобы быть женой и рабыней в кууре заключается в том, кто получает деньги от продажи. Примечание. Печальная правда. Если у нее не было выбора, то разве это не изнасилование? Ах да, это ведь все было законно. Технически. Тараэт испустил долгий, прерывистый вздох. Я облажался. Ну, я весьма далек от того, чтобы объяснять тебе, что ты делаешь не так, — ядовито сообщил я. Ой, да пошел ты. Как пожелаешь, — огрызнулся я. Я не знал, что делать. Я чувствовал себя таким опустошенным. Внутри все болело, мысли проносились вихрем. Я откинулся назад и медленно выдохнул. Все казалось таким неправильным и уродливым. Все, чего я хотел, безумно и отчаянно, — это исправить все это. Чтобы все стало правильным. Вот только я не знал, как это сделать. Я даже не был уверен, как это должно быть исправлено. Чего я хотел? Я загнал наши отношения в угол, который мне никогда не приходилось исследовать. Признание Тараэта — Боги. Он действительно сказал именно то, о чем я подумал. И я бы не сказал, что она влюбилась в меня, — наконец произнес я. Она... она настоящая джарадка. Им нравится физическая привязанность. Это не означает ничего романтического, но она же ребец и каждый раз, когда ты пытаешься защитить ее... Ты говоришь ей, что она находится под твоей идорой твоей властью, что она нуждается в твоей защите. Там, откуда народом так не поступают, она должна будет драться с тобой. Она не сможет остановиться, она должна поставить тебя на место. Примечание. Я потратил долгое время на размышление о том, почему Джанель, похоже, не придерживается тех же стандартов по отношению к Кирину. Наконец я нашел очевидный ответ. Она обратилась за помощью к Кирину. Кирин действительно владеет Идоррой над Джанель. Интересно, понимает ли это сам Кирин? — Идорра? — слабо спросил Терает. — Я покорил Джарад. Думаю, я более знаком с их культурой, чем ты. Прошло пятьсот лет. Какая бы культура ни существовала, когда ты здесь бывал, она изменилась. Ты должен попросить, чтобы Джанель тебе все объяснила. Она справится с этой работой лучше, чем я. Я и сам все это едва понимаю. Имею в виду, я не считаю, что это такая уж здоровая основа для отношений. Это целая политика и тудаджа Все эти главенствующие и подчиняющиеся. Если один человек доминирует, другой обязан быть покорным. Не знаю. Возможно, я просто слишком романтичен и потому думаю, что это прекрасно для игры в бандаж и ужасно для любви. Тераэт рассмеялся. Боль в груди немного утихла. «Знаешь, иногда я забываю, что ты вырос в борделе. Из-за того, что ты такой ханжа, я все время думаю, что ты неопытен». Я подавил смех. «Ханжа? Я не ханжа». «О, ты ханжа!» — сказал Тераэт. «По-видимому, ты просто не наивен, если только не по поводу самого акта. А вот по поводу любви, разумеется». Я понятия не имею, что делать, когда ты влюблен. — Никто из нас не знает, — сказал Тарайет. — Это естественно. — Послушай, я понимаю, что нам нужно многое обсудить. Я замолчал. — Мне нужно время. По крайней мере, ты все еще разговариваешь со мной. Для начала неплохо. — Да, — сказал я. — Полагаю, что да. Во время путешествий мы иногда останавливались. Ящерицы замирали на специальных остановках, расположенных вдоль линии деревьев и где было все, что могло понадобиться, ну, разве что кроме еды, которую мы принесли с собой. Мы разминали ноги, занимались всем необходимым, ели и пили. Я не мог сказать, и наступил ли день, потому что кроны деревьев образовывали плотный навес, через который не проникал свет. Когда мы вошли в затопленную область, под ногами виднелась поверхность, гладкая, как стекло, а земля находилась где-то глубоко под тридцатью футами воды. Температура упала со смертельно жаркой до влажной и теплой. Я изо всех сил старался взаимодействовать с тароэтом когда мы останавливались на привалы. Не игнорировать его, не огрызаться, не пытаться драться с ним. Борясь со своими эмоциями, я знал одно. Я все испорчу, показав Тараэту, что его горячее признание было ошибкой. Я хотел, чтобы тароэт был честен со мной. Даже если бы это до безумия усложнило мою жизнь». Тем не менее, я бы солгал, если бы сказал, что мне не было неуютно. Я не мог игнорировать все происходящее, но и не хотел противостоять этому. Турвишар время от времени бросал на нас обеспокоенные взгляды, но ничего не говорил. Джанель вела себя так, словно все было в порядке. Она либо не обратила внимания на подтекст, либо думала, что ее мнение ни на что не повлияет. Во время путешествия мы часто дремали и спали урывками, Мол, трассы двигались удивительно плавно, но я все равно просыпался. Как-то раз я заметил, что Тараэт наблюдает за моим сном. — Ладно, мне совсем не страшно, — пробормотал я. — Прости, — сказал Тараэт. В его голосе не было ни капли сожаления. — Ответь мне на один вопрос. Я зевнул, поворачиваясь на бок и поправляя ремни. — Да? — Что ты собираешься делать после того, как спасешь мир? — Тараэт уставился на меня. Я вскинул брови. — Да ладно тебе. Какие у тебя планы? Мы спасаем мир, вновь заключаем волкоротов в тюрьму, побеждаем Релоса Вара, уничтожаем демонов, исправляем все, что неправильно. Что дальше? — Я... — голос Тараэта затих. Тараэт никогда не планировал, что будет дальше. Мир Тараэта, вероятно, с самого детства состоял из пророчеств и великих судеб, С тех самых пор, как он изучил свой избранный статус на божественном колене своей матери. Или, может быть, просто вспомнил все из своей прошлой жизни. — А ты что собираешься делать? — спросил Тарает вместо ответа. — Хм. Раньше я думал, что открою таверну, но на самом деле я просто хотел дать хорошую пенсию моему отцу. Я собирался стать величайшим в мире вором, от которого не могло бы спастись ни одно охраняемое хранилище или сокровище сейчас — Не знаю. Я мог бы последовать за Джанель. — Почти уверен, что если завтра все уладится, она вернется в Куур и свергнет империю. Она весьма амбициозна, намного сильнее, чем я. Я на миг замолчал. — Только не говори мне, что тебе хочется развлечься, разрушая курскую империю. Тараэт рассмеялся. — Думаю, если мы вежливо попросим, нам поможет нынешний курский император. «Просто я так долго боролся со всем этим», — он вздохнул. «Мне все больше и больше хочется забыть, кем я был раньше. Люди не должны помнить своей прошлой жизни. Мне это не принесло никакой пользы». «Конечно. Весьма неловко осознавать, что твой отец из нынешней жизни был женат на твоей вдове из прошлой. Меня это бы дико нервировало». Повисла тишина. Она продержалась дольше, чем просто пауза. и застыла на долгое время, показывая, как Тараэт ошеломлен. — О, нет! — Итак, — я прочистил горлом никто об этом не упоминал? — Нет, и забавно, что это не всплыло в обычной болтовне. Он помолчал. — Подожди, ты шутишь? Потому что если ты шутишь, что ты просто молодец. Ты меня поймал. Я просто заглотил наживку. Он помолчал. — О, боги, ты не шутишь! «Нет, извини, я не шучу. Док рассказал мне об этом еще на Инистхане. Он женился на Элане, вдове Атрина Кандора. Полагаю, это была своего рода месть. Ты отнял у него страну, он у тебя жену». Тараэт выдохнул. А затем расхохотался. Смех был настолько истеричен, что Тараэт даже закашлялся. Я дотянулся до него и похлопал по спине, сам борясь со смехом. Не потому, что это было смешно, а потому, что такой смех был слишком заразен. — У моей матери отвратительное чувство юмора, — в конце концов сказал тарает Знаешь, истории о Таэне весьма это преуменьшают. Я собирался спросить Тараэта, все ли с ним в порядке, хотя это казалось маловероятным, но вдруг наше движение замедлилось. Трис, управлявший ящерицей, постучал по крышке корзины. Я понимал их язык достаточно, — чтобы понять самую суть его слов. Вылезай, тебе нужно это увидеть. И одновременно с этим, то ли от того, что сменился ветер, то ли от того, что мы находились близко, я почувствовал новый запах — горящее дерево. Выбравшись наружу мы оказались перед мостом, перекинутым через гигантские, сросшиеся в единое целое деревья. Каждое дерево возносилось столь высоко, что здания, выступающие из стен, казались их естественными продолжениями, а они искусственными конструкциями дорожки соединявшие их были похожи на кружева и все это сгорело дотла